Слушайте, слушайте, перестаньте буянить! Нет, это вы слушаете! Вы слишком много себе позволяете, негодяй! Да нет же, слушайте! Вы низкая, грубая скотина! Вы бы получили у меня хорошего пинка под зад, если бы ваш лакей дал мне шесть пенсов из хозяйских денег, чтобы я почистил потом сапоги, потому что на вас и тратится жалко! Нет, нет, ну что вы говорите? Одумайтесь! Слушайте, мистер Флетчби, Поскольку вы осмеливаетесь перечить мне, я вам сейчас покажу, с кем вы имеете дело. Позвольте мне ваш нос. Зачем? Я вам его откручу. Нет, нет, пожалуйста, не Позвольте мне ваш нос. Пятясь назад и прикрывая часть лица ладонью, мистер Фледжби твердил. Он, по-видимому, схватил сильный насморк. Нет! П -п -п Пожалуйста! Не, -не, -не надо! Нет, этот молокосос позволяет себе кривляться передо мной, тогда как я из всех известных мне молокососов одному ему предложил воспользоваться такой блестящей возможностью. позволяет зазнаваться себе только потому, что у меня в ящике письменного стола лежит документ, написанный его грязной рукой. Его обязательство выдать мне мизерную плату за одно событие, которое может совершиться только с моей помощью и помощью моей жены. Этот молокосос... Нет! Этот флешби осмеливается дерзить мне... Лэмлу, нет, Позвольте все-таки ваш нос, сударь!» «Нет, стойте, нет, стойте, стой я, я, я прошу прощения!» ну Лэмл остановился и самым внушительным образом выпятил грудь. Он тупо уставился на юного флешби, прикидываясь, будто ярость затуманила ему рассудок. «Что вы сказали, сэр?» <свят> Я прошу прощения. Громче, сэр. Кровь бросилась мне в голову от справедливого негодования. Я вас не слышу. Я, я сказал, прошу прощения. Мистер Лэммл выдержал долгую драматическую паузу. Будучи джентльменом, И человеком чести я складываю оружие. Лэмбл эффектно бросился в кресло и посмотрел на флячби. Очаровательный Флетчби, хоть и не так эффектно, но тоже сел в кресло и медленно, постепенно отнял руку от носа. Чувство скромности помешало ему высморкаться сразу после того, как эта часть его лица. удостоилась чуть ли не всенародного внимания.